Глава 11. В деревне Чинабра в приходе сан в тайном зале трибунала, в понедельник второго дня месяца сентября, в праздник святой Сиры, раскаявшейся грешницы, в пять часов утра, после получения решения его святейшества викария доктора Бондоната ди Санчелесте челесте епископ трибунала, в присутствии инквизиторов Унги Диварана и Сарта ди Серафиоре, приказал привести из тюрьмы женщину, именуемую Лавеки. Ей было сказано, что её подвергнут пытки. Несмотря на сделанные по обычаю вразумление и внушения, она продолжала упорствовать и всё отрисала. Подвергнута пытке верёвками. «Я отрицаю, сеньор, отрицаю во второй и третий раз, что я якобы нарочно склоняла к греху. Слуг графа и переходила из рук в руки, постоянно следуя за красной нитью вермиллиона и своих пропавших братьев, и вы тоже не трогаете их в моём рассказе». Ибо, как вы в скорости сами убедитесь, я не встречалась с ними ни при дворе, никогда когда-либо позже. Даже если мы бывали в одних и тех же местах и говорили с одними и теми же людьми, наши судьбы никоим образом не пересекались. И пока вы мне об этом не сказали, я пребывала в совершеннейшем неведении, что мастер Гильермо якобы опознал моих братьев и в алхимических тиглях проследил их происхождение после того, как люди пристава увели их с Интестини под заботливое крыло графа Дезидерио. Впрочем, я этому не верю, ибо сурового и коварного сеньора, коим, несомненно, назовут графа Дезидерио все, кто его знал, вы в своем рассказе превратили в жирную утку-несушку, пригревшую в своем гнезде бастардов-еретиков. Не доверяю я также слухам, будто бы оба мальчика воспитывались под попечительством управителя Тосифонте среди сыновей придворных и прочих господ. Потому что я вам настойчиво напоминаю, что мои братья не имели благородного происхождения». Они появились на свет в горной глуши, в деревне, называемой Киноварью. У матери блудница от неизвестного отца или в ватаги отцов, что также могло случиться, о чем свидетельствует мое приключение на склоне Сиполькра, о котором я вам уже подробно рассказала. Так что если бы действительно они нашли приют при дворе графа Дезидерио, то их, без сомнения, определили бы на конюшню, кухню, псарню или в иное место, предназначенное для прислуги, а не в просторные покои замка». И чтобы не говорил разбойник Лавольпе, бесстыдно прикидывающийся моим братом Вероны, их не обучали бы искусству фехтования, придворной речи, танцу или чтению книг, только бы кровавым потом заставляли оплачивать каждый кусочек хлеба от благодетелей, ибо господская милость всегда подкреплена расчётом. Если речь зашла о честной компании из гротов Лавольпе и о человеке... Ее возглавляющим я ответствую, что я находилась далеко от той местности, когда началось это злосчастное восстание против нашего любезного герцога, причиняющее ныне вам столько вреда. Мне известно лишь то, что однажды человек, прикидывающийся Вероне моим братом, выплыл из облака придорожной пыли верхом на жалком муле. Жителям деревень вокруг горы Интестини он показался изможденным и бледным, словно его молодость выцвела под палящим летним солнцем и была смыта осенним дождем. Его сопровождали трое слуг или товарищей, одетых еще более убого, чем он сам. Вид прибывших укрепил наших старейшин в мысли о том, что Верона, без сомнения, изгнали из города и двора, лишив его при этом всех заслуг, гербов и регалий, в результате чего он оказался так же гол и беззащитен, как в тот момент, когда он вышел из чрева матери. И быть уверены, все мои обвинители, включая Бондаря, Фоска и этих тупых куриц, что сейчас требуют моей смерти, приписывая мне все грехи, свершенные некогда под солнцем, Восприняли его возвращение с удовлетворением, приправленным насмешкой, потому что как же не радоваться, если сыны деревенской потаскухи лишили хлеба в большом мире? Повторяю, возвращение человека, именующего себя Вероны, рожденным женщиной просветленных от неизвестного отца, было воспринято жителями деревни Киноварь с великой радостью. Вот, говорили они друг другу, не помогли старания пристава, решившего нарушить священный договор и вырвать из деревни одного из наших, как от твердой скалы откалывают кусок вермиллиона. Низины пожевали вероны, сына по и выплюнули, доказав, что каждому отведено свое место и время. Впрочем, чего еще следовало ожидать от этого оборванца вероны, думали они. Ведь все мы помним, как он носился здесь по холмам и долинам. Стоит признать, он был знатный проныра, мог выследить пропавшего ягненка по малейшему ворсу и умел по птичьему полету угадать, где притаились волки над тушей загрызенной овцы. Но он почему-то не смог найти путь к богатствам, достоинствам и почестям. И смотрите сами, в какие бы наряды за годы своего отсутствия он не рядил себя, содрали их со спины вместе с гордыней. Значит, наш почтенный Верона вернулся. Скажем себе честно, что и вырос и окреп больше, нежели это подобает сыну деревенской потаскухи. Но время мудрейшее из лекарей. Каждому оторвет чуб. И настанет еще день, когда Верона вновь будет бегать по бездорожью за заблудшей скотиной смиренно выпрашивая свою долю в руне и сырах, что изначально было ему уготовано. Я отвергаю далее обвинение в том, что я лукавым уговором привела своего брата Верона к мысли объявить себя наследником графа Дезидерио и младшим из его сыновей, тем, кого звали Корва. Корва с итальянского «ворон». В нашей деревне его до сих пор помнят по черным волосам и голосу, в котором даже в минуты величайшей веселости звучал зловещий тон, словно он заранее предчувствовал свою преждевременную смерть, наступившую на берегу Тимори, когда он вместе с братьями вышел навстречу людям короля Ефраима. Но все это не имеет никакого отношения к Вероне, потому что, как я уже говорила, я помню тот день, когда мой брат выскочил из материнского чрева на свет, красный и яростно орущий. «Поверьте, в тот день не нашлось ни одного мужчины, будь то сын великого сеньора или бродячий мастер, тянущий проволоку, чтобы подхватить его из-под ног моей матери и назвать своим сыном. Так что будьте уверены, что не я посеяла эти зерна безумия, отчего ныне половина гор стремится встать на сторону Вероны против солдат-герцога. Подтверждаю, что до меня дошла весть, что войска герцога уже приближаются, чтобы поддержать этот почтенный трибунал в его миссии. Почему вы так вздрагиваете?» Вы же не думали, что железные прутья и темницы лишат меня рассудка? Нет, сеньор, сестрица жаба мне шепнула, а брат, не топырь, договорил остальное. И вы не скроете от меня своих намерений. Я знаю, чем оплаченный воск печать на приказе герцога, разрешающим вам преследовать на нашей земле ересь. Хотя, по сути, вы даже не имеете права ступить на нее. Ибо не забывайте, что предки графа поклялись отдать Интестине в бессрочную аренду просветленным. Чтобы они добывали вермиллион жили по своим законам в четырёх поселениях, именуемых Червен, Кармин, Киноварь и Пурпур. Так оно и было, сеньор, хотя вы сейчас вздрагиваете и прикрываете уши от истины, не понимая, что истина подобна горной реке. Сначала она ничтожна и мелка, но со временем, но со временем она перерастает в разрушительный поток. Поэтому все здесь, от чистильщиков конских крупов до управляющего шахтой, понимают, что вы прибыли в Интестине не из страха Божия и не ради помощи селянам измученным проделками ведьм, и даже не из-за смерти этого бедолаги Кельма, и зачем только этот дурак вылез из монашеской кельи. Вас привела жажда Вермиллиона. Да, вы возжелали крови дракона, от которой сами же поклялись держаться подальше, ибо разве вы не отреклись от нее много веков назад, взвалив это бремя на плечи просветленных? Нет, сеньор, вам не придется снова подвергать меня мучениям, чтобы я со всей искренностью призналась, что мне ничего не ведомо о человеке, который был моим братом Вероны» а также о его честной компании из гротов до Вольпе. Будьте, сеньор, уверены, что если действительно существовала женщина, которую именуют Лисицей, и которая в самом начале, когда его сопровождали всего лишь трое беглецов, а стражники и прислужники отовсюду пытались лишить его жизни, распускала фальшивые вести на тракте, помогая изгнаннику улизнуть из ловушки, то это была не я. «Не отрицаю, сеньор, что меня звали лисицей, то ли из-за подбитого лисим мехом капюшона, то ли из-за бесчисленных уловок и хитростей, с помощью которых она спасалась от преследования. Если же она существовала на самом деле, то о ее поступках расспросите, скорее, кого-нибудь из любовниц Вероны. Потому что разбойникам, особенно таким дерзким и окутанным славой, легко сбить девушек с пути. Они могут одним взглядом скрутить веревку, а потом, накрутив ее себе на палец, потянуть несчастную и увести за собой очень далеко». Да, признаюсь, я слышала рассказы о скрытной, коварной спутнице Вероны, которую одни объявляли его матерью, другие – сестрой или любовницей. Но наша мать, как я говорила ранее, мертва уже много лет, а я забавлялась далеко отсюда, на берегу моря, когда человек, именующий себя Вероны, моим братом, вернулся в Интестине. Ответствую еще раз, что нет, меня не было рядом с моим братом Вероны, если это действительно он стал главарем этого несчастного восстания, объявив себя наследником графа что поначалу многим казалось насмешкой и издевкой простолюдина, пока он не устроил себе логово на склоне Ла Вольпе и не окружил его каменной стеной, как окружают здесь крепости и укрепленные деревни. Напрасно вытащите меня и натягивайте веревки. Надеюсь, что мои крики поднимутся по склонам к укрытию разбойников и заманят в долину человека, который, как вы настаиваете, является Вероне, моим братом. Даже если бы он их слышал, есть ли ему дело до старухи с костями, выдернутыми из суставов? Ни я не поднимусь до него, ни он не спустится ко мне. С тех пор, как нас разлучили над объедками вспоминального пира после смерти матери, каждый из нас идет своим путем, заботясь о том, чтобы не пересекались невести, ни, ни тропы. Но не ждите, что я буду содействовать его погибели, ибо если это действительно Верона, мой брат, то будь он хоть еретиком и предателем, но он единственный родной человек, который у меня остался. А пренебрежение указами герцога ничто по сравнению с предательством иного рода. И не врите, что вы уже посадили его, как лиса, в яму, или что нашлось достаточно доброхотов, что с благословения Падре Филиппы проведут слуг трибунала прямо в его логово. Даже если вы преодолеете все заставы, стены и башни, есть еще тайные подземные ходы. И не забывайте, что наша мать, как и другие вермилляне, была слугой Вермиллиона, а значит знала много тайн и могла их доверить своим сыновьям. Потому если Верона теперь ходит по горам как тень, исчезая и проявляясь по желанию, то это происходит благодаря знанию коридоров Вермиллиан и других секретов Вермиллиона. Что же касается секретов, не думайте, сеньор, что содеянное здесь вами останется скрытым от Вероны. Кто знает, может быть, старый слуга, который вчера принёс мне эту чашу с помоями, что вы зовёте вечерей, был именно слугой моего брата, ведь я долго шепталась с ним по ночам и, конечно же, не молилась. А может, прислужник, который ухаживает за вашими лошадьми, и есть с подручной Вероны? Или тот неприметный торговец с котом, что подолгу задерживался ночью у кухарки, Готовящий перепелиный паштет на ваш стол. Может быть, когда она оставила его одного, отвлекшись по какому-то срочному делу, насыпал в фарш две горсти травы, вкуса которой вы не почувствовали утром. И что же вы, сеньор, побледнели? Неужели испугались насмешек старухи? Я все сказала, и теперь буду молчать». В тот же день после того, как показания были записаны, зачтены и засвидетельствованы, Женщину перевели из обычной тюрьмы, где прежде она содержалась с другими узниками, в секретную камеру и заперли отдельно. Засвидетельствована мной, доктором Абандоната Ди Санчелесте, епископом всего трибунала.